Слава Доронина. Мама на прокат. Глава 1. Ангелина. Сергей Борисович, ну как же так? Я не могла поверить, что всё это происходит со мной по-настоящему. Ангелина, мне жаль. Сокращение штата. Фирма переживает не самые лучшие времена. Если вдруг будет какая-нибудь вакансия, отдел кадров с тобой свяжется. А пока мне остаётся поблагодарить тебя за труд. выдать расчёт и рекомендательное письмо. Столько времени я проработала в экономическом отделе, а теперь меня выгоняли на улицу. Почему такая несправедливость? Мало того, что меня бросил жених, так и это приятная новость. Может, у судьбы было припасено ещё несколько ударов. Какой из них нокаутирует? Я вышла из кабинета директора на негнущихся ногах с полным непониманием, что делать дальше. вернулась на рабочее место и осмотрела стол. Сглотнула огромный ком в горле. И куда мне теперь идти? Первым порывом было сесть в автобус и укотить к маме в деревню, заลิзовывать раны, несостоявшуюся личную жизнь и рухнувшую карьеру. Я бы так и сделала. Но только кто будет искать за меня новую работу, платить ипотеку и кормить моих рыбок в аквариуме? Да и к чему маме лишние волнения? Собрав все свои вещи в коробку, я вышла из здания. На улице ярко светило солнце, но хорошая погода настроение сегодня не поднимала. Я направилась домой через парк, в котором любила в обеденный перерыв есть на лавочке мороженое. Тащила свое скромно нажитое имущество и думала о том, что боюсь неизвестности. Да, вот так просто. У меня все и всегда было под контролем. Я вставала по утрам, И знала, что меня ждет этим днем. А теперь мне предстояло выйти из привычной зоны комфорта, ходить на собеседование и пытаться существовать в других условиях. Да к тому же без поддержки любимого человека. Я попыталась вспомнить, когда за всю жизнь совершила что-то опрометчивое или глупость какую, но кажется, ничего не сделала, кроме того, что купила в ипотеку жилье. Даже обидно стало за себя. Будто и не жила все эти годы, как белка в колесе крутилась в рутинных заботах. А что в итоге? Может быть, это увольнение знак, что пора что-то менять в своей жизни? Мимо проходили люди, все куда-то торопились. А я нет. Сегодня буду допоздна смотреть какое-нибудь кино по телевизору. Зайду в супермаркет у дома. Куплю большой брикет мороженого и далой все мысли о фигуре. Не было теперь рядом человека, ради которого эту фигуру нужно держать в форме. После стольких лет встреч с треской Кириллом я ждала предложения кольца. А он сказал, что между нами всё кончено. И не лично при встрече, а по телефону. Бодничным тоном сообщил мне, что сегодня не приедет, что ему очень жаль, а я обязательно буду счастлива, но не с ним. В эту минуту я ощутила себя использованной пустышкой. Глупая Мечтала о семье, детях, строила планы. А вот как всё вышло. Обидно, больно и глупо. 2 года отношений и такое нелепое расставание. Я остановилась на перекрёстке. Горел красный сигнал светофора. Руки уже отнимались держать эту коробку. Пока донесу её до дома, то вполне обзаведусь позвоночной грыжей. Да и что там было такого важного? Ничего в обычной жизни больше не пригодится. Рам пос фотографией, где мы с Кириллом. Концелярские принадлежности, какие-то бумажки и кружка с логотипом фирмы. Рядом со мной терпеливо ждали зелёного света две старушки и мальчик с рюкзачком за спиной. Я подумала, что похожи сейчас на него, такая же беспомощная и одна оденёшенька. Кстати, а почему он один? Красный сигнал светофора сменился на жёлтый, а потом и на зелёный. Мальчик быстрее остальных делал шаг вперед, и я в последнюю секунду успела заметить, что одна из машин, не замедляя хода, нисплась прямо на него, отбросила коробку в сторону, дотянулась до мальца и, схватив того за рюкзак, потащила на себя. Мы оба завалились на асфальт, и буквально в нескольких сантиметрах от нас проскочила машина. Бабушки, что стояли позади, трагично заохали. Кто-то крикнул: "Вызывайте скорую! Их переехали!" А я быстро, поднявшись на ноги, Склонилась над мальчиком и посмотрела в его перекошенное от испуга лицо. Адреналин бурлил по венам и выплескивался из меня вместе с шумным дыханием. Сердце сжалось от вида мальчика. Его губы побелели, а подбородок дрожал. Ты как? Я подняла его с земли и поставила на ноги. У самой сердце билось так гулко, словно тахикардия была его привычным состоянием. Вроде не пострадал? смотрела в синие глаза мальчика. Он ошарашенно глядел по сторонам, остановил взгляд на машине, которая чуть не сбила его, и вдруг, кинувшись ко мне, крепко обнял. Маленькое тело дрожало. Ребёнок прижимался ко мне, а я даже не знала, как реагировать. Повернула голову и заметила, как из огромного внедорожника вылезла расфуфыренная фифа. "Вы живы? Я вас не задела?" подбежала она. Извините, я не нарочно. Простите. У меня горел зелёный сигнал светофора. Он сам выскочил. Если бы я не ототащила его в сторону, ты бы проехала по нему колёсами своего танка. Я смотрела на штукатуренное лицо девушки и едва сдерживалась от гнева. Зачем садилась за руль, если путаешь педали газа и тормоза? Ведь могла убить ребёнка или сделать его инвалидом. Я не имела своих детей. Но даже за этого незнакомого мальчика, который вжимался в мои колени, готова была хорошенько встряхнуть разрисованную куклу. А на месте матери уже бы кинулась выдёргивать её длинные ноги. Услышав, как одна из старушек вызвала полицию, я поняла, что быстро домой сегодня не получится попасть. Ну и ладно. Это не самое важное. До этого момента и встречи с мальчиком я думала, что в моей жизни наступила чёрная полоса. А теперь понимала, то чёрная полоса это когда несчастье или беда. Всё остальное обычные мелочи. Где твои родители? Я присела на корточки и заглянула в белое лицо мальчика. Я шёл к папе на работу. Я. Он какое-то время молчал, а потом тихо сказал: "Ушёл из садика. Мне там не нравится. Я хочу быть с папой. В садике скучно". Так, стоп. То есть Ты ушел из садика и никого не предупредил? Я пришла в замешательство. Вокруг нас собиралась толпа. Девушка что-то ворещала на заднем фоне, а я смотрела в лицо мальчика и ничего не понимала. Где же были его родители? Что так запустили этого малыша? С виду вроде ухоженный, одежда дизайнерская, хотя могла быть и китайской подделкой. Но как так оказалось, что ребенок остался без присмотра? Родители-то были, надеюсь, настоящими. А куда смотрели воспитатели из садика? А мама? Странно, что мальчик не упоминал мать. Обычно ведь дети привязаны к матерям больше, чем к отцам. Мамы нет. Есть только папа. Он серьёзно посмотрел мне в лицо, пока я судорожно думала, как же поступить. Вряд ли я оставлю мальчика одного. Он сильно испугался. Бедный малыш. Ладно. Разберёмся. Я погладила его по голове. Имя или номер телефона папы, ты знаешь? Место работы. Адрес дома. Нужно сообщить родителям о том, что с их чадом едва не случилась беда. И смотреть за детьми следует лучше. Как мальчик умудрился уйти из садика? А если бы его все заблудился? Как он вообще ориентировался в городе? Ты давно к папе идёшь, решила подтвердить свои опасения. Мальчик разжал тиски и отпустил меня. Нет. Но, кажется, я заблудился. Замечательно. Я бы, наверное, уже посидела, если бы мне позвонили и сказали, что мой ребёнок пропал. Сколько всяких подонков ходило по улицам. А ещё вот таких гламорных куриц разъезжало на машинах, толком даже не умеющих водить. И телефона у тебя своего нет. Нет. Он посмотрел на меня, словно я сказала ему, что Деда Мороза не существует. Папа говорит, что я ещё маленький, и в нём нет необходимости. А сколько тебе лет? 6. И на будущий год я уже пойду в школу, с гордостью произнёс он. Только не надо меня в полицию. Папа будет сильно ругаться. Я ухмыльнулась и тяжело вздохнула. И что, спрашивается, делать? Подъехала машина ДПС. из неё показался грузный мужчина в форме. Подошёл к нам, задал вопросы и переключился на виновницу всей этой ситуации. Ну вот, собственно, и сам ответ. Отец обратиться в полицию, когда в садике хватится, что нет одного ребёнка. Я свою миссию выполнила. Пусть дальше без меня разбираются. Что я ещё могла сделать в этой ситуации? Подошла к коробке, подняла её с асфальта, перед этим собрала вывалившееся содержимое. Ты меня бросаешь? услышала тонкий голос за спиной. Даже замешкалась на секунду и застыла на месте. Смотрела в маленькое растерянное лицо и понимала, что если он сейчас попросит побыть с ним до приезда отца, то, конечно, я никуда не уйду. Да и дома меня кроме моих гупишек и самцов в аквариуме никто не ждал. Мне страшно. Вдруг он заберёт меня в участок. Кивнула в сторону мужчины в форме. А вдруг меня там оставят на целую ночь, и я без тебя не поеду? А молец не так уж и глуп, такой смелый, сбежал из садика, а в полицию боишься? Ухмыльнулась я. Ты сама меня спасла, а тех, кого спасают, не бросают. Не отдавай меня в полицию. Я знаю, где работает мой папа. Отведи меня к нему. А я снова ухмыльнулась, подняла коробку и выпрямилась.